Глава тринадцатая. «Ну, и как твоя работа?» Поинтересовалась на следующий день Лорна. «Ты вроде совсем ничего не делаешь». «Жду клиента», — пояснила Флора. «Я у него на побегушках. Но пока он не выдает распоряжений». «Как ты думаешь, стоит этот кофе своих денег?» «Не стоит». Флора с отвращением посмотрела на то, что подавали в Харборс Рест. «При всем уважении...» к самой идее кофе. Она посмотрела по сторонам. «А Култон Роджерс хоть раз бывал здесь?» Лорна фыркнула. «Ну, если серьезно, я вообще не думаю, что он где-то на острове, никто его не видит». Старая Мэгги, вечно присутствовавшая на сцене социальной жизни Мура и заседавшая в городском совете, наклонилась к ним. «Он только высасывает деньги из местных», презрительно сообщила она. «И ничего не дает взамен». Портит нашу красоту и нашу природу. И совсем не тратит здесь свои деньги. Лорна посмотрела на Флору, и та энергично затрясла головой. Она не хотела, чтобы Мэгги узнала о том, что Колтон — клиент их фирмы. «Он как человек-невидимка», — сказала Лорна. «Так и кажется, что появится вдруг из ниоткуда, чтобы выпить кружечку пива». «Вряд ли американцы это делают», — возразила Флора. «Мне кажется, они предпочитают напитки из пыри. Маги моргнула. «Ну-ну», — пробормотала она и тут же продолжила. «Так приятно снова тебя увидеть, милая. Ты в отпуске?» «Нет, просто заехала ненадолго», — промямлила Флора. «Твой отец наверняка рад». «Пожалуй», — мрачно откликнулась Флора. «Ох, ну конечно!» — воскликнула Лорна, испугавшись, что Флора опять погрузится в уныние. «Мы все рады тебя видеть». «Именно так», — согласилась Мэгги. «А ты будешь снова танцевать?» «Я уверена, миссис...» «Нет», — коротко бросила Флора. Мэгги и Лорна переглянулись. «Привет», — раздался у двери громкий голос. Девушки обернулись. У входа стояла добродушного вида женщина, которую Флора не узнала с первого взгляда. «Лорна!» — прогудела женщина. «Джен!» В голосе Лорны Флора не услышала обычной жизнерадостной доброжелательности. «Как дела?» «Неплохо, неплохо». Флоре показалось, что Лорна удручена встречей. «Джен, ты знакома с Флорой?» «Нет», — ответила Джен. «Между прочим, мы встречались вчера», — осторожно произнесла Флора. Женщина слегка прищурилась. «А, ну да», — проревела она. «Та самая дурочка. Можешь представить, Лорна, она полезла к водопаду, черт знает в чем вместо хорошей обуви». Флора прожила рядом с водопадом чуть ли не тридцать лет, мягко сказала Лорна. «Думаю, ей это позволительно». «Только она могла бы и помереть там, если бы мы ее не нашли». «И не собиралась», — ядовито бросила Флора. «Здешние горы опасны». «Да, спасибо, я это знаю, если учесть, что я здесь родилась и выросла». «В самом деле?» — фыркнула Джен. «Вообще-то ты мне кажешься горожанкой». «Спасибо», — ответила Флора и тут же рассердилась, потому что приняла это за комплимент. «Вы хорошо прогулялись?» — поспешила спросить Лорна. «Да». но на нас лежит огромная ответственность за наших менее везучих друзей», прогудела Джен. «И как раз поэтому мы думали... «А ты не подумала еще раз о том, чтобы взять в школу больше детей?» «Я ведь уже объясняла», — ответила Лорна. «Мы были бы очень рады взять к нам любого из ваших детей, но им придется жить здесь. Их родители или опекуны должны к нам обратиться». «Они не могут», — возразила Джен. «У них нет возможности». Ну и как тогда я могу их принять? Будь рассудительна, я не могу открыть здесь школу-пансион. Но им это пошло бы на пользу. Уверенно пошло бы, но в Шотландии нет государственных пансионов. Да если бы и были, у нас нет средств, и нам не набрать штат. Лорна тревожилась все сильнее. Джен, если ты захочешь привести их на недельку во время каникул, мы будем рады принять их. Им нужно гораздо больше, чем это, ответила Джен. «Не сомневаюсь», — кивнула Лорна, «и мне очень жаль, что мы не можем этого дать». Очередная дверь захлопнулась перед детскими носами. Рявкнула Джен и ушла с оскорбленным ворчанием. «Она вроде серьезно настроена», — заметила Флора. «Да, и она совершенно права», — ответила Лорна. «Джен руководит агентством приключений на воздухе для неустроенных детей и думает, что это дает ей право хамить всем, кто не занимается тем же самым». «Знаю». Я уже встречалась с ее компаньоном. «Чарли?» «С ним все хорошо, и ему нравится все западное. А Джен уверена, что все те, кто не пытаются спасти мир, моральные уроды». «Да, а хуже она очень утомляет». «Но она хорошо делает свое дело». «Может, мне следует как-то помочь?» Нахмурилась Флора. «Позаниматься с ними несколько дней, объяснить, как заботиться о себе». «Хочешь снова устраивать чаепитие?» «Если я этого не сделаю, то никто не сделает», — вздохнула Флора. «Они ведь каждый вечер едят одни сардельки, а в итоге умрут от закупорки сосудов или коронарной недостаточности. В общем, не могу сказать, конечно, что мне этого очень хочется». Лорна улыбнулась. Ее собственная мать считала пределом мечтаний замороженные блинчики Криспи Панкейс фирмы Финдус. Лучшим из подарков был для нее морозильник. И Лорне всегда очень нравилось бывать у Маккензи. Мать Флора, казавшаяся ей существом из другого мира, постоянно хлопотала над какими-то исходящими паром блюдами. В прозрачных супницах булькали супы, вдруг возникали безупречные пироги, и у нее всегда имелось немного песочного печенья и теплого, только что из-под коровы молока. «Не знаю», — протянула Флора. «Я подумала, что, может быть, попробую испечь какой-нибудь пирог». «Когда ты в последний раз это делала?» «Не надо», — засмеялась Флора. Я уверена, что все вспомню, имей в виду. Я как раз вчера вечером об этом думала. Хочешь, приду помочь? Ага. И приготовишь что-то для моей семьи. И покажешь им, насколько лучше, чем я, ты умеешь это делать? Нет уж. Ты ему так нравишься больше, чем я. А ты уверена, что не можешь выйти замуж за одного из моих братьев, переехать к ним и взять на себя все заботы? Давай. Финтон все нравится. Нет, черт побери. усмехнулась Лорна, без обид. Я их всех очень люблю. И к тому же ты по-прежнему пытаешься закрутить с тем доктором. Перестань. Лорна густо покраснела. Она была отчаянно влюблена в местного врача. Так сильно, что Флоре вряд ли стоило подшучивать над этим. Прости, поспешила извиниться она. Я прекрасно знаю, что это такое. Мой босс, может, ты даже с ним встретишься. Даже говоря это, Флора порозовела. «Как это?» «Думаю, он собирается приехать, чтобы придраться к Колтону». «Он тебе нравится?» «Он... он очень привлекателен, вот и все». «Нравится. А он свободен?» «Трудно сказать», — ответила Флора. «Он постоянно появляется с какой-то высокой тощей блондинкой, но я не уверена, что это одна и та же девушка, как Леонардо Ди Каприо». «Хм...» — промычала Лорна. «Что-то не похоже на твой тип». «Так и есть», — согласилась Флора. «В общем, когда ты его увидишь, скажи, насколько неприятным он тебе показался». «Ладно». «Хочешь, я также оценю твоего доктора?» «Даже не смей!» — в ужасе воскликнула Лорна. «Боже, как приятно встретить кого-то дурнее меня самой!» — засмеялась Флора. «Правда. Ладно, пойду покупать все для пирога. Желай мне удачи». «Для очень скромного пирога». «Да-да-да». когда Флора вышла и солнце согрело ей спину, а весерок растрепал волосы, она почувствовала себя взбодренной тем, что провела время с подругой, не с кем-то со службы не с мимолетным знакомым, а с человеком, которого она знала с давних пор».